Глава 22. Рождение диктатора. «Голодные и безработные» — материал, из которого создается диктатура. Франклин Рузвельт. Отдав указание меня не беспокоить, я проработал до обеда, меняя свои планы и внося корректировку в уже существующий план развития событий. Всю концепцию будущей войны я решил изменить. Возможно, гражданской войны в том масштабе мне удастся избежать. А вот как сделать так, чтобы Вторая мировая война прошла с меньшими потерями, я пока не до конца понял. Но одно я знал точно – Константинополь будет тем резервом, который сможет в нужный момент оказать неоценимую помощь как научную, так и техническую. Нужно закладывать фундамент будущего научного центра и постепенно переводить все научные институты в новое королевство, оставляя на местах филиалы. Еще я делал наброски новых технических новинок и военной техники с указанием их параметров и особенностей. Минометы, танки, от Т-34 до ИС-2, вертолеты, ракеты, кумулятивные снаряды, системы залпового огня, требования к авиационной технике и перспективные направления исследований с некоторыми пояснениями, которые я помнил из своего мира, стратегия боевых действий и применения военной техники. Все эти данные я дополню в ближайшие полгода». И они будут храниться до того момента, пока не потребуется их использовать. Единственный вопрос, который меня волновал – кто сможет реализовать мою программу и в нужный момент спасти Россию? В том, что монархию в ней свергнут, я уже не сомневался. Данные разведки говорили о процессах, идущих во всем мире, и избежать революции не удастся, но можно сделать это достаточно мирным путем, позволив покинуть страну всем, кто ее поддерживает, и уйти добровольно, оставив шанс вернуться на законодательном уровне. Подготовку к этому я начну после завершения войны, хотя многими привилегиями придется пожертвовать. Вопрос, когда начнется война, был не менее важным, и от этого зависит, кто сможет выполнить миссию, которую я хочу возложить на своего преемника. Если Первая мировая война началась на 20 лет раньше, то Вторая мировая может начаться примерно в 1920 году. Князь к тому времени уже будет стар, а возможно уже и умрет от старости. т а б с к а п и т а н особого доверия не внушает, да и желательно взять кого-то из родственников, но человек должен быть ответственный. Мой наследный сын – младенец, и передать свои знания я ему не успею. Остается только один вариант, и, возможно, само проведение мне его предоставило. Приняв решение, я нажал на кнопку вызова дежурного, и когда тут вошел, я распорядился. «Позови ко мне моего старшего сына». Через десять минут в кабинет вошел Иван. и, получив указание присаживаться, сел в кресло передо мной. Я долго рассматривал его, а он при этом сидел совершенно спокойный, что говорило о выдержке и уверенности в себе и своих поступках. Он не знал причину вызова, и, как любой подросток, мог подумать, что его хотят наказать за какую-то шалость. Но он сидел совершенно спокойно, а значит, полностью уверен в своих поступках и в то же время доверяет мне. «Сын, впереди нас всех ждут очень тяжелые времена». И, возможно, меня в ближайшее время убьют. Но мне нужно, чтобы кто-то выполнил мою миссию, ради которой я в этом мире. Ты знаешь, что в Японии на меня было совершено покушение, и тогда меня убили. Но высшие силы тогда вмешались в это событие и вернули меня к жизни. Но перед этим мне показали то, что ждет мою страну и мой народ. А ждут его страшные вещи, страшные войны. Гражданская война, убийство меня и всей моей семьи. Нас должны застрелить в подвале дома вместе с детьми. Жертвами всех этих событий будут десятки миллионов подданных моей страны, после чего она потеряет треть своих территорий. Я не хочу описывать то, что будет происходить, так как это намного страшнее даже того, что удалось пережить вам с Александром. Поэтому я составил план, как этого избежать, но я не уверен, что смогу прожить еще достаточно долго, чтобы превратить его в жизнь. Я посвящу тебя в этот план, и ты должен дать слово, что выполнишь его в точности, как я укажу. «Еще я оставлю тебе указания, где можно отклоняться от плана, так как предвидеть все возможные варианты развития событий я не смогу, поэтому мне нужен от тебя ответ. Готов ты выполнить мою просьбу и посвятить всю свою жизнь спасению России и всех народов, населяющих ее?» – спросил я. Что мне понравилось, так это то, что сын не ответил мне сразу, взяв паузу, чтобы подумать, и приняв решение, он ответил. «Это очень ответственное поручение». И хотя я еще очень мал и многого не понимаю, но такое предложение не делают приемным детям. Ты прав. Для меня ты являешься сыном. И не важно, что прямого кровного родства между нами нет, но частичку своей души я в тебя уже вложил, как и твоя приемная мать, а это намного больше, чем ты себе представляешь. Тем более я вижу твой потенциал и то, что ты справишься с возложенной на тебя м и с с и е й Да, тебе будет нелегко. Против тебя ополчатся практически все. включая моих родственников. Личной жизни у тебя практически не будет, так как времени на семью у тебя не будет. А многие люди будут тебя считать исчадием ада, так как вещи, которые тебе придется делать, будут выше понимания добра и зла. Возможно, потомки смогут обелить твое имя, но даже это гарантировать я не смогу. Так какой будет твой ответ? Спросил я. В этот раз сын не смог сдержать эмоции и нервно заерзал на стуле, после чего осиплым от волнения голосом произнес. «Я все сделаю, как ты скажешь, отец». «Я рад, что не ошибся в тебе. Вот, возьми прочитать историю одного из возможных правителей и его конкурентов в этой борьбе за власть. Скажи, что ты об этом думаешь?» «Я подожду», — сказал я, передавая папку сыну. Полчаса он читал написанное на нескольких листах и несколько раз перечитывал, после чего отложил папку и на время, закрыв глаза, задумался. После чего сказал, «Это страшные люди». Я бы даже сказал, что это настоящие антихристы, пришедшие к власти. Как такое возможно? Как церковь позволила это? Да и ведь там написано, что они все были крещенными, и родители у них были верующие люди. Как можно уничтожать собственный народ и отдать соседям то, что предки с таким трудом завоевывали? Да, эти люди недостойны называться христианами, но избежать прихода таких людей к власти практически невозможно. Революция в Европе и нашей стране в том числе неизбежна. Процессы для ее возникновения неуклонно приближают эти события, и если нельзя остановить это, то нужно возглавить. Я предлагаю стать тебе одним из них, но с несколькими изменениями. Ты должен исключить геноцид народа и оставить свободу вероисповедания. Создавая лагеря, ты должен поставить условие, что жизнь каждого заключенного бесценна для страны. Путь, описанный мной, — Будет дополнен подробностями, которые я вспомню. Но главное, ты будешь знать, как действовать и как избежать основных ошибок. Единственным условием будет сохранение возможности возвращения монархии, пусть и конституционной, но монархии. Это очень важно. Монархия может быть выборной, когда население будет голосовать за одного из наследных претендентов. Но это должна быть монархия. У власти должны стоять люди, которые обучаются управлению страной, и будут править как минимум 10 лет, чтобы притворять планы по развитию страны в жизнь. Ты понимаешь, какую ответственность тебе придется взять на себя? Ты хочешь, чтобы я занял место Сталина?» – спросил нервно сын. «Да, ты должен стать таким же безжалостным человеком, как он, но следовать разработанному мной плану. Когда тебе будет 18 лет, ты возглавишь РСДРП, Российскую Социал-Демократическую Рабочую Партию». Своих политических конкурентов тебе придется устранить, кого-то устраню я. У тебя будет поддержка на всех уровнях. Тебе придется добиться не просто главенства партии, но и выиграть выборы в Государственную Думу. При необходимости ты проведешь государственный переворот и возьмешь власть в свои руки. Главное, постарайся не допустить гражданской войны, позволив всем несогласным покинуть страну. Скорее всего, они переедут жить в королевство Константинополь, которое останется за мной. Ты признаешь все мои владения за мной и оставишь возможность возврата монархии в рамках Конституции. Как тебе держать власть в своих руках, я расскажу. Проблем у тебя не будет, так как у меня з н а н и я многих стран и большого периода времени. Я знаю все политические уловки и манипуляции. Когда начнется Вторая мировая война, тебе может потребоваться помощь, и ты попросишь ее у моего наследника. Он будет к этому подготовлен. будут разработаны и созданы новые виды вооружений, которые он сможет применить. Возможно, тебе придется бежать из страны после завершения войны, но главное – это миссия, возложенная на тебя и ее выполнение. Кроме нас с тобой, об этом никто не будет знать, но когда начнется война, моя семья вскроет специальный конверт, где будет описано все необходимое и то, что ты выполняешь мой приказ. Учти, что тебе скоро придется покинуть семью, и влиться в общество революционеров. Тебя даже будут арестовывать, но не переживай. Я, как любящий отец, постоянно буду выпускать тебя на свободу. Ты организуешь на меня несколько покушений, о которых будут знать только твои соратники, так как у них должна быть уверенность, что ты идешь против меня и добиваешься свержения монархии. Как закрепить закон о монархии в новой Конституции, мы еще обговорим. Возможно, это будет связано с проливом Босфор и Панамским каналом, а возможно, еще и Суэцким каналом. Никто не заподозрит, что ты мой человек. Учти, что с матерью и братом ты общаться не сможешь. И тебя будут обвинять во всех смертных грехах. Главное для тебя не скатиться по наклонной плоскости и контролировать то, что происходит в стране, не допустив массовых убийств, голода и геноцида. Население страны и ее техническое развитие должно продолжаться. Ты можешь подумать и отказаться, после чего мое отношение к тебе не изменится. Но я не вижу никого, кто сможет выполнить эту миссию. Такого сильного человека, который при всем том, что ему придется сделать, останется человеком. Отец, я выполню твою просьбу. Я вижу, что ты делаешь для всех, для страны и для простых людей. Такого правителя наша страна еще не знала. Если ты считаешь, что это единственный путь, который спасет нашу страну, то я готов следовать твоему плану. Я, возможно, буду делать ошибки, но ты сможешь гордиться мной. Когда придет время... Я передам свою власть обратно в твои руки, и не говори, что не доживешь до этого. Уверен, что народ сделает правильный выбор, и после того, как ты восстановишь свою власть, никто не захочет мнимой свободы. Но что делать со всеми этими людьми, биографию которых я прочитал?» – спросил он. «Часть из них тебе придется устранить, часть взять под свой контроль, получив на них компромат или завербовав их. Кобу придется устранить, так как он очень опасен». его приход к власти вероятен во многих вариантах развития событий. Список конкурентов, которых ты должен будешь устранить, я тебе передам отдельно, как и более подробную информацию по ним. Ты сможешь приходить и изучать ее в моем присутствии. О нашем разговоре никто не должен знать в ближайшие 40 лет. А как поступить с этой информацией, после ты решишь сам. Я оставлю для тебя возможность очистить свое имя, и если у тебя будут наследники, то они смогут смыть грязь, которые будут очернять твое имя. Тебе придется изменить свое поведение, постепенно отдаляясь от меня и моей супруги. Это должно быть очевидным и позволит тебе через несколько лет покинуть нашу семью. Повод сделать это со скандалом мы придумаем. Возможно, мы публично разругаемся, и ты объявишь себя революционером, который выступает против монархии и за свободу человека. Ты изучишь труды Карла Маркса и некоторых утопистов в моем присутствии, чтобы я смог объяснить тебе все ошибки, которые несут эти учения. Многое из этих книг ты должен будешь выучить наизусть. Изучать ты будешь их скрытно, а потом рассказывать мне о том, что прочитал и как это понимаешь. Учти, ты потеряешь нашу любовь и ласку, но должен знать, что с моей стороны это будет показательным. Еще один момент. Я у ч р е д и л орден чистящиков, которые будут устранять тех людей, которые ведут геноцид народа и разных садистов, пришедших к власти. «Отменить охоту на тебя после прихода к власти я не смогу, поэтому ты должен быть осторожен. Это будут снайперы и саперы. Ты должен будешь бороться за свою жизнь самостоятельно, так как они действуют автономно, и никто не знает их фамилии и как они выглядят», — сказал я, вставая и подходя к сыну. Тот встал. Когда я подошел к нему, то обнял его. Сколько мы стояли, обнявшись, я не знаю, но по моему лицу ручьем текли слезы. Отпустив сына... Я присел перед ним на колено и посмотрел ему в лицо. Из его глаз так же текли слезы, а его губы дрожали. «Я не хочу возлагать на тебя такой груз, но больше мне некому доверить нашу страну, сын. Прости меня за это, но я уверен, что ты справишься. А теперь у т р и слезы и ступай к себе. Тебе нужно успокоиться, и никто не должен заподозрить о сути нашего разговора. С сегодняшнего дня ты одиночка, стремящаяся захватить власть в Российской империи с великой целью. сказал я, глядя на него. Сын собрался с силами и привел свои чувства в порядок. Я достал свой платок и стал вытирать ему слезы. «Отец, ты болен? Почему платок в крови?» – в стревоженно спросил он. Я и забыл, что не успел спрятать его. «Видение будущего не дается бесследно, и мне приходится расплачиваться за это своей жизненной энергией. Все в нашей жизни имеет цену, а мне выбирать не приходится. Учти, в что часть из моих сведений может быть недостоверными». так как я видел будущее, которое сумел частично изменить. Вариантов развития событий очень много, но вероятность, что произойдет именно так, как я укажу, очень велика. «Ладно, ступай к себе, мне еще нужно немного поработать», — сказал я. Когда сын ушел, я открыл сейф и, убрав папки в особую ячейку, закрывающуюся на отдельный замок, достал бутылку коньяка, после чего налил себе целый стакан и выпил его залпом, совершенно не ощущая вкуса напитка. Закрыв сейф, я уселся за рабочий стол и откинулся в кресле, закрыв глаза. Сдержать обуревающие меня чувства я не мог. Слезы предательски потекли по моим щекам, а губы задрожали от того напряжения, в котором я пребывал. Только что я сломал жизнь своему сыну, пусть и приемному, но от этого еще более любимому. На какие жертвы мне еще предстоит пойти ради своих целей, я не знал, и думать об этом мне не хотелось. Постепенно выпитый мною коньяк давал о себе знать. Мое тело расслабилось, и сжимающая грудь пружина начала отпускать, и я заснул, сидя в кресле.